Путь к дачному посёлку, в котором размещалась дача Казаченка, лежал по дороге к коттеджу Виктории Андреевны, и я решила сделать небольшой крюк для беседы с работающим в киоске продавцом, где, возможно, Павел покупал сигареты. Не из воздуха же бомба возникла, и если догадка Сергея верна, значит, преступник наблюдал за домом и дожидался подходящего случая. Подъехав к ларьку, я увидела в окошечке молодую девушку, судя по внешности, совсем недавно окончившую школу. Посмотрев на меня круглыми как плошки глазами, она спросила: "Что-нибудь хотите купить?" Разговаривать со мной просто так она наверняка не станет, и я купила пачку любимых сигарет. Получив сигареты и сдачу, я поинтересовалась: "Вы одна работаете или со сменщицей?" Со сменщицей, конечно. Нельзя представить, чтобы изо дня в день сидеть в будке с утра до ночи. А какое вам до этого дело? Тут недалеко друг мой жил, шофером работал у Казаченко. Так он же вместе с хозяином на воздух взлетел. Взлетел, — горестно вздохнула я. В четверг, не вы ли работали? Я? Только при чем здесь это? Просто подумала, что, может быть, он приходил к вам купить сигареты? Это очень важно». Видимо, вникать в мои разъяснения девушка не собиралась и прямо ответила на мой вопрос. «Приходил. Его Паша ведь звали?» «Да, он самый. Высокий такой». «Ну, это понятие относительное», — не согласилась со мной девушка. «Чему я обрадовалась?» «Затруднительно описывать внешность человека, которого ты ни разу не видела. Знакомая я с ним была. Паша в каждое мое дежурство приходил». Он курил как паровоз, поэтому отоваривал за сигаретами часто. В четверг тоже причалил, мы минут десять лясы точили. В сласть нафлиртовались. Было дело, засмущалась девушка. Здорово, получается, что у преступника времени имелось достаточно. Установить бомбу – минутное дело. Он даже мог дожидаться в кустах результата, не опасаясь быть пойманным. Ещё бы, вокруг ворот такой кустарник растёт, загляденье, и вот тебе идеальное место для засады. Девушка, вы уже купили, что вам надо? Бесцеремонно прервал наш разговор явившийсяся покупатель. Ладно, не буду мешать работать, сказала я девушке, проигнорировав строгую физиономию подоспевшего мужика.